Благодаря тому переход князя на московскую службу судельного и даже великокняжеского стола не был для него крутым переворотом, потерей всего, что имел он прежде. При дворе московского государя в Кремле он видел себя в новой обстановке, к какой не привыкли его владетельные предки, но у себя дома, среди своих дворовых слуг, в кругу своего вотчиного хозяйства, Этот князь не переставал чувствовать себя узлом прежних отношений, поддерживал прежние понятия и привычки. С другой стороны, титулованное боярство заняло все высшие должности в московском управлении, командовало московскими полками, правило областями московского государства. Известны случаи, когда бывший владетельный князь продолжал править своим княжеством в качестве наместника московского государя. Все это помогало новым титулованным московским боярам, потомкам князей великих и удельных, усвоить взгляд на себя, какого не имели старые нетитулованные московские бояре. Последние были вольными, и перехожими слугами князя по договору. Первые стали видеть в себе властных правителей земли, государства по происхождению. Руководя всем в объединенной Северной Руси, потомки бывших великих и удельных князей и в Москве продолжали смотреть на себя, как на таких же хозяев русской земли, какими были их владетельные предки. Только предки, рассеянные по уделам, правили русской землей по частям и поодиночке, а потомки, собравшись в Москве, стали править всей землей и все вместе. Среди титулованного боярства XVI века утверждается взгляд на свое правительственное значение не как на пожалование московского государя, а как на свое наследственное право, доставшиеся им от предков, независимо от этого государя, установившиеся само собою ходом событий. Сами московские государи поддерживали среди них этот взгляд, не трогая их удельных порядков и преданий, и даже отец Грозного, недолюбливавший знатного боярства, признал его наследственное правительственное право, назвав своих советников в предсмертном к ним обращении извечными боярами своего дома. Увидев себя в сборе вокруг московского Кремля, новое титулованное боярство взглянуло на себя как на собрание наследственных и привычных, то есть общепризнанных властителей русской земли, а на Москву как на сборный пункт, Откуда они по-прежнему будут править русской землей, только не по частям и не в одиночку, как правили предки, а совместно и совокупно будут править все вместе и всей землей в совокупности. Значит, в новом московском боярстве предание власти, шедшей из удельных веков, не прервалось, а только преобразилось. Теперь, когда потомки прежних владетельных князей собрались в Москве, их прежняя власть, унаследованная от отцов, из одиночной, личной и местной, превратилась в собирательную, сословную и всеземскую. Так московская боярская знать в новом своем составе, усвоила себе и новый взгляд на свое политическое значение, незнакомый боярству удельных веков, и по этому взгляду настроилась политически.